Глава 30. Голова раскалывалась. Кислый комок тошноты подступил к горлу. Ирен застонала и дернулась, оперлась руками о что-то гладкое, твердое, но сумела подавить спазм. Он неохотно отступил, словно прибойная волна, обещая в скором времени вернуться. Девушка рухнула на бок. Где она? Воспоминания тонули в тумане. По идее, в тюрьме Инквизиции, только вот ни на руках, ни на ногах нет кандалов. Ирен бы почувствовала, ведь они тяжелые. Испражнениями не воняет, воздух не спертый. Вновь пошевелившись, Ирен аккуратно открыла глаза. На этот раз она все делала медленно, чтобы не провоцировать очередной рвотный спазм. Проклятые гвардейцы, чем они ее одурманили? И почему на них были кирасы? Девушка видела такие железные нагрудники только во дворце, в покоях короля. В покоях короля... Яркой вспышкой пронеслось перед глазами воспоминание. Вечер, лестница, недовольный голос отца, раздающий указания слугам. К ним пожаловал король. Его нужно встретить, несмотря на поздний час. Трепетание факелов, отблески пламени на блестящих нагрудниках. Ирен судорожно вздохнула, запретив себе думать о том, что случилось дальше. Личная охрана короля. Вот кто за ней пожаловал. Специально отобранный элитный отряд гвардейцев. Что ж, многое встало на свои места. То, почему она не в тюрьме, со всеми тоже. Ирен лежала на полу в большом зале, напоминавшем бальный зал замка Соль до перестройки. Девушка не видела его в первозданном виде, но сохранились гравюры. Тот же огромный камин, в котором с легкостью поместились бы практически в полный рост пять человек, те же узкие витражные окна, цветными бликами преломлявшие последние солнечные лучи, Не хватало только огромного обеденного стола, за которым в былые столетия собирались на парадные обеды домочадцы, друзья, многочисленные родственники и соседи. А так на стенах сохранились даже фрески. Время не пощадило их, местами стерло краски, но сюжеты до сих пор читались. Вот словословие с цветочной гирляндой. Отсюда слов не различить, да и написано наверняка на церковном языке, которым пользовались венеи в темные века. А вот сцена охоты, всадники с забавными псами, чем-то напоминающими ласок, загоняют оленя. Решив, что нет смысла лежать на холодном полу, Ирен села. Ее действительно не связали, не заковали. Странно. На мгновение промелькнула мысль, вдруг Хантер надумал сжечь ее, как поступил с телами близких. Мелькнула и исчезла. Слишком хлопотно. Гораздо проще устроить на площади самый обычный костер, благо поводов для обвинения не хватало. Тоже признание Эдисона, найденный Гейлом яд, смена облика, да и разве сама Ирен в минуту откровения не сообщила герцогу о намерении убить короля? Девушку немного пошатывало, но она сумела подняться на ноги. Тихо, слишком тихо. Складывалось впечатление, будто замок, а Ирен не сомневалась, что очутилась в одном из старинных замков, давно заброшен. Однако окна целы, хотя хулиганистые мальчишки, а то и просто любители поживиться чужим добром, давно бы их разбили. Вдобавок пол чистый, блестит, словно его недавно вымыли и хорошенько отполировали. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» — несмело позвала Ирен. «Только я», — усмехнулся голос за ее спиной. Вздрогнув, девушка обернулась и увидела Файлаха. С ног до головы, закутанный в серый плащ, Он держал в руках книгу в Софьяновом переплете. «Ты тоже искала ее, верно?» Файлах перехватил книгу так, чтобы Ирен увидела потускневший, прежде позолоченный герб Энни на обложке. «Что это?» — нахмурилась она и инстинктивно отступила назад. Хантер так перепугался, что приказал сжечь все доказательства. Файлах не ответил на вопрос и шагнул ближе. Несмотря на то, что его лицо тонуло в глубоких складках капюшона, девушка чувствовала. Он улыбается. Архивариус получил строгий приказ, но кое-что удалось спасти. «Как и этот замок. Он стоил мне больших денег». «Вы купили замок?» И Ирен окончательно перестала что-либо понимать. Сама собой напрашивалась мысль о сумасшествии Файлаха. Но она отмела ее. «Нет, он в своем уме». Она знала его достаточно, чтобы в этом убедиться. Да, на днях подписал купчую. Скинув ненужный капюшон, Файлах бесстрашно прошел мимо Ирэн к камину, он положил гербовник на пыльную полку и поворошил угли. Весело вспыхнули языки пламени. «Так-то лучше», — потер руки, довольный Файлах. «Бежать». Тело сработало быстрее, чем мозг отдал ему команду. Воспользовавшись тем, что Файлах все еще стоял к ней спиной, Ирен кинулась на утек. Если они действительно в замке, у нее есть преимущество. Подобные сооружения строили примерно по одному плану. Во всяком случае, жилые покои. Главное выбраться из зала, а там... «Побереги ноги, я не дурак!» Спокойный голос Файлаха заставил ее замереть на полпути. Сердце ухало в груди, билось о стенку ребер. «Хочешь снова испытать на себе действие снотворно-парализующего газа?» «Или предпочитаешь повиснуть на руках гвардейцев?» Файлах откровенно наслаждался ситуацией. Неторопливо развернувшись, он извлек из-под плаща бутылочку сестру-близняшку, той, которую откупорили в охотничьем домике, и покачал перед глазами Ирен. Но он плохо знал ведьм, если решил, будто она смирится. «Ну таки я не дурочка, Тьес!» — широко улыбнулась Ирен. Она торжествовала. Файлах посмотрел ей в глаза — Пусть контакт слабый, мешало расстояние, но он есть. «Темный тебя забери», — почуяв неладное, выругался Файлах. Готовясь к финальному аккорду пьесы, он снял защитные медальоны, которые погасили бы действия магии, и угодил во власть ведьмы. Однако Файлах оказался крепким орешком. Ирен никак не удавалось установить полный контроль над его разумом. Только она набрасывала сеть, как Файлах скидывал ее. От напряжения заломило виски, Ирен вспотела и поверхностно дышала, но продолжала борьбу. Если она хочет выбраться, обязана победить. Увы, удача оказалась не на ее стороне. Но уж нет. Ирен скорее почувствовала, нежели уловила едва различимое движение и инстинктивно отклонилась вправо, разорвав зрительный контакт. Что-то блеснуло в воздухе, зазвенело, и помещение наполнилось знакомой удушливой субстанцией. Закашлившись, Ирен зажала нос, задержала дыхание, но все же успела вдохнуть немного усыпляющих паров. Ноги подогнулись, и она рухнула на пол, скрученная рвотным спазмом. Пол перед глазами шатнулся, поплыл. В следующий миг Ирен ощутила боль. Файлах ухватил ее за волосы и силой поднял на ноги. Она слышала его сбившееся злобное дыхание, ощущала едва уловимый кислый запах пота, Файлаху пришлось нелегко, хоть маленькое, но утешение. «Далеко собралась леди Дориан?» Файлах снова дернул за волосы, из глаз Ирен брызнули слезы. Она отчаянно барахталась, но, увы, удары ногами и локтями не приносили должного результата. Файлах не ослаблял хватку, в конце и вовсе по-прежнему, держа ее за волосы, оторвал девушку от пола. И Ирен сдалась, затихла, понимая, этот бой она проиграла. «Прекрасно!» Мучитель отпустил ее, но ненадолго, только чтобы завязать ей глаза. «Ну вот, так гораздо лучше!» — удовлетворенно заметил он и крикнул. «Эй, кто-нибудь, принесите кресло!» «Все же ты леди!» — со сдавленным смешком заметил файлах. «И ведьма!» — с мрачной решимостью напомнила Ирен. Напрасно он рассчитывал сломить ее дешевыми фокусами. Ирен попыталась сорвать повязку с лица и в очередной раз вскрикнула от боли. файлах плеткой ударил ее по ладоням. «Видимо, заодно придется связать тебе руки», — недовольно цокнул языком он. «Жаль, так будет сложнее». «Что сложнее?» — облизав пересохшие губы, уточнила Ирен. Ее не покидало ощущение, что она превратилась в пешку в некой игре. Если бы ее просто хотели убить, давно бы сделали это. Опять же, почему файлах привез ее в старый замок? Свой замок? Зачем он ему?» надеялся получить дворянство за ее поимку и заранее озаботился соответствующей будущему статусу недвижимостью? — Увидишь, — туманно ответил файлах. Дверь отворилась, впустив двух гвардейцев. Ирен слышала их тяжелую поступь, затем стук чего-то тяжелого опал. — Не трон, но тоже сойдет, а теперь свяжите ей руки. Грубые веревки впились в кожу, надежно стянули запястья. Гвардейцы чуточку пожалели жертву, не стали заламывать руки за спину. Файлах кивком головы отпустил солдат и, вопреки обещаниям, сам устроился на старинном резном кресле, набитом конским волосом. Кончики его сапог практически касались лица Ирен. «Знаешь», — задумчиво заметил Файлах, пристально разглядывая притихшую жертву, «Эдисон не так уж и соврал, обвинив тебя в смерти Таисии Спенсер. На твоей совести пять жизней». могла бы появиться чуточку раньше или хотя бы обеспечить инквизицию точными приметами. «Так это вы!» — не веря собственным словам, выдохнула Ирен. Кровь молоточками застучала в висках. Во рту разлился металлический привкус. Девушка нечаянно прокусила щеку. «Дорианам положено лежать в могиле, верно?» Файлах напрямую не ответил на ее вопрос, но косвенно подтвердил догадку. «Увы, одна из них выжила». «Девушка с прекрасным голосом, которая непременно попыталась бы отомстить королю. Вы ведь именно это собирались сделать, Ирен?» Собственное имя в устах этого человека показалось ей чем-то мерзким, склизким. Ирен лихорадочно припоминала уроки магии. Можно ли проклясть человека, не видя его? Ирен примерно представляла, где голова и сердце Файлаха. движение воздуха от едва заметного покачивания сапога помогли определить его местоположение. Стоило попробовать, потому что выхода нет, дальше только смерть. Внутри, придавая сил, поднялась волна жгучей ненависти. Чудовище, нежить, подстать своему хозяину Хантеру, Авелону. Показательно, что грязной работой занимался он, а не Гейл. Тот спас бы несчастных от смерти. Сразу понял, они не ведьмы. А еще Гейл бы не стал убивать в угоду корыстным целям Хантера, не покрывал бы его гнусных преступлений. «Тот горшок, бальзамин, кажется, его сбросили на меня не случайно». Короткий смешок Файлаха сошел за утвердительный ответ. «По приказу короля?» Он в очередной раз рассмеялся. «Все король да король. Я живу своим умом». И просто устранял конкуренток. «Конкуренток?» Ирен часто заморгала под повязкой. «За что?» На этот раз он промолчал. «Мол, слишком много чести, отвечать на каждый ее вопрос». Вы пытались убить всех их. Почему пытался? Разве хоть одна выжила? Ну, кроме тебя». «С горшком, да, сплоховали. Могли бы прицелиться лучше. С другой стороны, живой ты оказалась даже полезнее. Спасибо, удалось перехватить сопровождавших тебя остолопов, запретить докладывать герцогу, солдатня. Волшебное слово дела инквизиции, и они мигом обо всем забывают. И вам, вам не жаль их». «Тех, кого вы убили вместо меня?» «Больше мне жаль себя, но их тоже. Напрасные жертвы!» В его голосе мелькнула досада. «Все, кроме последней. Вульгарная девица. Не понимаю, чем она прельстила его величество. В любом случае, он быстро от нее устал. Тьесса стала слишком капризной, надоедливой, возомнила о себе не весь что. А уж в каком виде она выступала перед ее высочеством принцессой Анной, «Достойная наследница Таисии. Хоть в чем то они пришли к общему знаменателю». «Да». С легким удивлением, что они с ведьмой думают одинаково, согласился в файлах. «Из одного борделя. Хотя ты тоже некоторое время подрабатывала вовсе не в королевском и даже не в малом театре. Но и не в доме терпимости». Оскорбленная гордость заставила расправить плечи, позабыв про боль, высоко вздернуть подбородок. «Тебе и не требовалось. С твоим-то даром». Сидела бы тихо, притворялась травницей. Судя по рукам его светлости, ты проделала неплохую работу. Наверняка и лицом занялась. Иначе с чего вдруг герцог расправил перышки. Подкидывала ему разные идеи, призывала бунтовать против брата. Ирэн шумно засопела. Ничего такого она не делала. Ах да, прости ты, ведь одиночка. Глупая девчонка без плана и союзников. Не пойму, зачем вы убили Таисию? Очевидно же, что она не ведьма. «Тебе незачем об этом знать», — резко ответил Файлах. «И все же», — не унималась Ирен, — «почему я не последовала за ней?» Ответ ошеломил. «Чтобы Верховному Инквизитору было чем заняться». Ирен нахмурилась. «Все эти намеки, яд, проклятие, пропавшие книги...» «Как там, — сказал Файлах, — чтобы Верховному Инквизитору было чем заняться ирен нахмурилась все эти намеки яд проклятия, пропавшие книги как «Может, у нее от страха и тошноты помутился рассудок, но она нашла таинственного врага». Именно в файлах похитил книги, а теперь собирался пустить начальника по ложному следу. Не давал покоя его странный намек на конкурентку. Вроде делить им нечего. Что притихло, Плетешь заклинание? За вопросом последовал удар, едва не выбивший из рен дыхание. Сжавшись в комочек, она тоненько застонала. «Веди себя смирно, ведьма, а то познакомишься с колесом и сапожком». «Почему?» Выровняв дыхание, Ирен смогла закончить вопрос. «Почему вы привезли меня сюда? Почему не в тюрьму? Ты скоро туда отправишься, не переживай. Я всего лишь хочу, чтобы любовник не нашел тебя раньше срока. С его высочества станет освободить тебя, нарушив мои планы». «Подумать только», — удивленно покачал головой файлах. «Принц способен на чувства». «Но придется ему утешиться и забыть. Благо, скоро его голову станут занимать другие, гораздо более серьезные вопросы. Например, сохранность собственного титула». Ирен нахмурилась. «Что вы задумали?» «Что бы я ни задумал, ты примешь в этом непосредственное участие. Однако мне пора», — спохватился Файлах. «Король ждет моего отчета. Полежи тут, отдохни. Тебя даже покормят. Видишь, не так уж я жесток». «Будь на твоем месте обычная ведьма, мучилась бы от жажды, но ты наследница Анвара Великого. В некотором роде мы одна семья. Обращаться с родней плохо — дурной тон». Сердце девушки пропустило удар. «Так вот за что они конкурировали. За трон. Вы... вы тоже есть в том гербовнике?» — озарила ее. «А как же, милая моя, и вовсе не как скромный тьес. Жаль, что я нашел гербовник первым. Ты проиграла». «Увы, ведьмам не место на престоле Энни. даже если их род по прямой восходит к старшему сыну легендарного короля». «Но без бумаг. Без бумаг мы в равном положении». Новость ошеломила ее, но Ирен все еще сохранила возможность мыслить здраво. Пускай он тоже потомок Анвара, немыслимо, но, предположим, одного гербовника не хватит, чтобы заявить свои права на престол. «Отнюдь, потому что бумаги у меня на руках». «Метрики, жалованные грамоты и прочее, бережно собранные, выкупленные, даже украденные. В отличие от тебя, я хорошо подготовился». Судя по стуку каблуков и звяканью шпор, файлах направился к выходу. «Отдыхай, набирайся сил», — напутствовал он. «Они тебе пригодятся». Ответом ему стало проклятие. Увы, оно не получилось. Едва различимым облачком повисло в воздухе и осыпалось черными хлопьями. В конец обессилевшая... Ирен перекатилась на спину и уставилась в реберный свод потолка. Из-за повязки она его не видела. Представляла вместо него схожий в замке соль. Боль в боку утихла, превратилась в тихую, ноющую, но ее сменила другая напасть. «Руки не немеют», — равнодушно констатировала Ирен. «Может, вечная мать сжалится и заберет ее к себе до возвращения Файлаха?» Ирен не сомневалась, ничего хорошего оно не сулило. Между тем, виновник ее мыслей пересек зал и толкнул массивную дверь, за которой его поджидал гвардейский капитан. За труды и молчание. В файлах извлёк из кармана увесистый кошелек, подбросил на ладони и протянул капитану. Тот расплылся в плотоядной улыбке и быстро, воровато спрятал добычу в карман. «Нам не так много платят, чтобы иногда не ослепнуть, Тьес», — подмигнул он. «Да и повышение много лет не видать». «Будет тебе повышение, не сомневайся», — Поморщившись, пообещал файлах и незаметно для капитана нащупал под одеждой еще один, совсем небольшой мешочек. Как не отблагодарить за доблестную службу Энни? Предшественники капитана свое вознаграждение уже получили. Придет и его черед. Ну а пока пора во дворец. Доложить, что птичка поймана.